Глава семнадцатая. «Это... система. Я что, израсходовал весь свой запас везения и теперь ты решила меня затроллить? Там же пустой сундук!» «Нет времени заниматься такой ерундой!» Пробубнил мужчина и закинул сундук на склад, а потом открыл магазин и начал проверять интересующие его товары. «Пространственный телепортатор. Уровень 2». Сооружение, усиливающие телепортационные возможности убежища, не требует электричества и обслуживания. Цена – 25 тысяч. Усиливает. Насколько усиливает-то? И почему он стоит почти в 10 раз дороже, чем первый уровень? Как бы Сергей не ругался, а телепортатор он купил. Далее он обновил программу-планировщик до четвертого уровня. Теперь программа берет на себя больше работы при проектировании сооружения. По крайней мере, так было сказано в описании. Также в магазине стала возможна покупка хитги. Каждая особь стоила целых две Появилось и малокохранилище, первый уровень которого стоил две монет. Оно могло вместить 100 тысяч литров молока. Был также второй и третий уровень, но они пока не были интересны. Программа «Рыбалка» позволит рыбачить в пространственном океане. Если вам повезет, вы найдете что-то ценное. Если нет – ничего. Если очень не повезет, вы можете выловить что-то страшное. Внимание! Во время работы программа потребления энергии маяком существенно возрастает. Требования. Пространственный маяк. Цена – 2000. Хорошо. Беру. Так, что еще? Транжир тщательно осматривал каталог товаров, ища что-то новенькое. Пока что обнаружил несколько бесполезных вещей, по его мнению. Появилась различная мебель, что ранее была отмародерена в Суасоне, некоторые бытовые приборы, даже посуда. Еще можно было приобрести сухпайки по 5 монет за штуку, а весили они всего сто грамм. Мужчина уже хотел возмутиться, но его окликнули. «Босс, разведчики сообщили, что к городу приближается большая колонна автотранспорта», сказала Аннет, сидящая недалеко и мониторящая периметр города Суасон через камеры. Хм. «Что Юбер говорит?» – спросил босс, закрыв магазин и встав со стула. «Просит вас присутствовать и в случае сражения привезти подмогу. Соломон уже оповещен». «Хорошо». Сергей кивнул и перенесся в город. Еще утром Юбер возглавил ополчение и часть солдат, отправленных на обыск городом. Их задача была добыть как можно больше материи, дабы удешевить строительство стен и города. Босс появился в соборе, в пустом и разграбленном соборе. Всем ополченцам была озвучена причина сбора ресурсов. Точнее, не так. Всем жителям убежища была озвучена причина. Потому все, кто не занят в полях, мог записаться в ликвидаторы. И набралось почти тысяча человек. Желающих было больше, но урожай сам себя не соберет». Отряды ликвидаторов были разбиты на группы, во главе которых были вооруженные системщики, а работали они лишь в районах, которые были полностью зачищены от зомби отрядами чистильщиков. В отряды чистильщиков были зачислены системщики пятого и выше уровня с навыком трансформации. Они могли быстро передвигаться и не боялись непредвиденных обстоятельств. Благодаря такой организации скорость мародерства выросла многократно. Люди забирали все, что могли. Машины, автобусные остановки, канализационные люки, заборы. «Ты уже здесь, это хорошо. Они скоро прибудут», — раздался мужской голос. Обернувшись, Сергей увидел Юбера в броне четвертого уровня и лучевой винтовкой в руках. Шлем был скрыт в броне, а на лице старика сияла довольная улыбка. Он был очень счастлив таким крутым обновкам. Хм, переоденусь и я. Через пару минут два человека в футуристичном снаряжении вышли навстречу автоколонне, что въехала в город и направлялась к собору. Их было около полутора сотен человек, вооружены как попало, но было много системщиков. Машины аккуратно припарковались, и небольшая делегация направилась к собору. Остальные остались около машин. К удивлению мужчин в броне, делегацию возглавляла женщина, около 50 лет. «Здравствуйте. Вы... один из вас Сергей?» Спросила женщина, смотря на двух мужчин в одинаковых костюмах, от вида которых у нее вспотели ладошки. «Это я, а вы...» Приподняв правую ладонь, ответил сравнительно с юбером, молодой мужчина. «Я Валерия Не вы, но зовите меня просто Валерия», – ответила женщина. У нее были коротко стриженные волосы, а одета она была в броню второго уровня. Оружия ни она, ни делегация не имела. «Не буду томить вас. Вчера люди, что были пленниками у банды Ангелов, вернулись в наш лагерь и сообщили об уничтожении банда». «Также они сказали, что вы принимаете к себе людей, у вас есть надежное укрытие и источник еды. Я надеюсь, вы примете нас в свои ряды, но я не могу говорить за всех, потому я надеюсь на переговоры». «Говорят на французском». «Валерий, их всего двое. Да, игрушки у них крутые, но не думаешь, что люди могли приукрасить, когда рассказывали об этих странных незнакомцах?» Заговорил рядом стоящий мужчина около 30 лет от роду. «Обсудим все это во время переговоров. Не будь глупцом и не позорь нас», — рявкнула женщина, повернувшись к говорящему. «Там кто-то сомневается в нашей силе провести им демонстрацию». «Почему бы и нет», — ответил босс и улыбнулся. Говорит по-французски. «Ребятки, покажите нашим гостям, что мы не пустое место». «Сказал Юбер, и через несколько мгновений из окон соседних домов появилось множество вооруженных людей. Из собора и других зданий повалили люди в комплектах второго и третьего уровня, многие в военной форме и тактических бронежилетах». «Впечатляет!» Пробормотала Валерия. «Мужчины рядом с ней также были поражены, особенно лучевым винтовкам и лучевым мечам». Уединимся или будем здесь вести переговоры?» Улыбнувшись, сказал молодой человек в футуристичной броне. «Как вам будет удобнее?» Смущенно улыбнувшись, ответила женщина, поглядывая на своих спутников. «Тогда здесь и проведем». Сергей взмахнул рукой, появился стол, а потом и удобные стулья. «Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Спасибо. Не откажусь от чая». Сдерживая шок, ответила женщина и села за стол. Мужчина вновь махнул рукой, и появился дорогой коллекционный чайный сервиз, что он добыл в самом начале своего приключения. К чаю был яблочный пирог и мясные пирожки. «Чтобы присоединиться ко мне, есть два требования». Первое. Это пройти опрос, и хочу сразу сказать, дабы не тратить ваше и наше время, опрос проводят люди, что могут определять, говорит человек правду или врет. Полуправда и недоговорки также определяются. Расскажите об этом всем своим людям, ибо я не намерен задерживаться в этом регионе. Отпив чаю, мужчина сразу перешел к делу. У него и правда было мало времени. Ему еще на военную базу нужно успеть. За своим БМП. «А, и угощайтесь, а то остынет». «Да, спасибо». М -м, «Как вкусно-то! Я уже столько времени не ела свежую выпечку». «А это... настоящее молоко, боже! У вас есть коровы?» Спросила шокированная женщина. «Ну, почти». Сергей не стал говорить, что молоко получено из огромных опарышей. «С первым требованием...» «Я сообщу своим людям, но что именно будет в вопросе?» «Все просто. Мы не принимаем к себе отбросы общества, бандитов, насильников и тому подобных ублюдков», спокойно ответил мужчина и подметил, как изменился в лице один из спутников женщины. «Справедливое требование. Я с ним согласна. А второе требование...» «Заключение договора с помощью системы, где подписавший признает меня своим боссом и обязуется исполнять любые мои приказы». Видя, как изменилось выражение лиц членов делегации, мужчина продолжил. «У меня не благотворительная организация и не лагерь беженцев. Я нанимаю сотрудников, а не спасаю людей. Всем придется работать в силу своих возможностей». «Спасибо. Я поняла вашу позицию. Позвольте нам вернуться к своим людям и все обсудить». «Да, конечно». Делегация встала со своих мест и направилась к автоколонне. Сергей же убрал стол с содержимым и стулья обратно в убежище. Пирог и все пирожки были съедены, и крошек не осталось. Говорят на французском. «Валерия, нам это не подходит. Мы станем практически рабами». Возмутился самый молодой член делегации. «И что ты предлагаешь?» Спросила женщина с видом. «Ну давай, удиви меня». «Оставить все как есть. У нас теперь много еды и ангелов устребили, Мы можем расширяться и...» «Ты идиот? Насколько нам хватит этой еды-то? Что мы будем делать, когда она закончится? Грабить другие лагеря? А что будет, когда у них еда закончится? Они придут грабить нас». У кого еда быстрее закончится, у них или у нас? У тебя есть источник пищи? Но в лесах водятся животные. Ты точно идиот. Многие животные мутировали. Ты думаешь, мы своими пуколками сможем убить кабана-мутанта? Ты помнишь, что стало с отрядом Сирга? 15 человек было убито одним кабаном. 15. И ты предлагаешь на них охотиться? Но... Заткнись, просто заткнись идиот, и думать это не твое, или... или ты боишься того опроса?» Делегация шла и негромко шипела друг на друга. Юбер же к этому времени вернул людей на свои позиции и попросил узнать, есть ли рядом с позицией гостей видеокамера. Оказалось, что есть. «Не нравятся мне они. Точнее, тот молодой, тот пухлый», — сказал Юбер. «Согласен. Думаю, наших гостей ждет раскол. Не хотелось бы этого допустить. Кстати, я улучшил телепортатор. Теперь можно перемещать более габаритные предметы». «Наконец-то! Сообщу ликвидаторам. Тут как раз была парочка тракторов, что можно использовать в сельском хозяйстве». «Замечательно». Тем временем делегация вела обсуждение среди своих. Люди разделились на три лагеря. Первый – это те, кто согласен на условия Сергея. Второй – те, кто против и хочет оставить все как есть. И третий – те, кто хочет выторговать более выгодные условия. Спорили долго, часа полтора. По итогу решили вернуться в лагерь и устроить общее собрание. «Я вас понял, но поеду с вами, дабы вы не были голословны». Смотрев в глаза смущенной женщины, ответил мужчина в футуристической броне. «Но...» «Как же ваша безопасность?» «Вы серьезно?» «Хотя не важно. Не переживайте. Чтобы меня убить, нужны танки и тяжелое вооружение. И то при условии, что в это время я буду смотреть телевизор и ни на что не реагировать». Хищно улыбнувшись, ответил мужчина. Конечно же, он блефовал. «Я...» «Хорошо, но будьте осторожны. Среди моих людей есть те, кто недоволен вашими условиями». «Это неважно. Если они попробуют причинить мне вред, то они умрут. Вот и все». Вскоре автоколонна отправилась в город Кампьень. Он находился в 30 с хвостиком километрах на запад, а благодаря усилиям мародера максимального уровня дорога уже давно была очищена от препятствий. Лагерь выживших располагался на северной стороне реки Уаза, сразу за центральным мостом. По словам Валерии, однажды все зомби в округе просто взяли и ушли в сторону Парижа, потому местным жилось сравнительно легко. Поначалу в городе было три группы выживших, но со временем они объединились в одну, лидером которой выбрали Валерию, бывшего мэра этого города, а старые лидеры выступили в роли советников. В лагере находилось примерно 2200 человек. Выглядели они сравнительно неплохо. Было видно, что сильно экономят, но не до полного истощения, как в большинстве лагерей. Почти сразу началось общее собрание. Сказать, что Сергей привлекал внимание, значит ничего не сказать. В своей футуристичной броне он словно танк посреди подержанных легковушек. Для подтверждения слов Валерии материализовал мешки с едой. Даже кролика с крольчатами продемонстрировал. Но люди все равно опасались его. Они научились не доверять незнакомцам. Как и предполагалось, некоторые личности начали мутить воду. Незнакомец не зря проявлял активность, ведь по пути он расставлял камеры. Говорят на французском. «Значит, дела наши плохи?» Спросил мужчина средних лет, сидя на стуле в закрытом помещении. Рядом было еще порядка 40 мужчин среднего возраста. Да, он говорит, у него есть люди, что определяют правду и ложь. Нас быстро выведут на чистую воду, учитывая, что мы успели натворить. Ответил молодой мужчина, что ранее был в составе делегации. И что делать будем? Убьем Валерию и свалим все на этого Сергея. мы сможем его убить. «Судя по всему, вряд ли, но нам это и не нужно. Пусть уйдет». «Ну, как тебе?» – спросил Сергей у рядом стоящей Валерии. Аннет сделала запись разговора заговорщиков и закачала на телефон, который передала боссу. «Я не буду спрашивать, откуда у тебя это видео и как оно к тебе попало, но мешкать я не буду», – сказала женщина, кипя от злости. Валерия сразу же собрала сотню бойцов и направилась в логово. Так назывался ночной клуб, расположенный в подвале одного из жилых домов. Вскоре большая группа людей ворвалась в подвал, застав заговорщиков врасплох. Те попросту были безоружны, говорят на французском. «Валерия, что это значит? Я член совета, ты не имеешь права!» «Ой, заткнись и посмотри это!» Женщина протянула телефон и включила видео. «Убьем Валерию и свалим все на этого Сергея!» Прозвучало на все помещение, и заговорщики побледнели. Сопротивляться было бесполезно. Они были безоружны и в меньшинстве. «Это монтаж! Ты хочешь меня подставить?» Не успел мужчина договорить, как женщина ударила прикладом штурмовой винтовки в висок мужчины, и тот потерял сознание. Людей связали и вывели на улицу, а помещение обыскали. Было обнаружено много утерянных боеприпасов и около тонны провизии. Конечно же, это мгновенно стало достоянием общественности, а потом устроили публичный допрос. Конечно же, заговорщики отнекивались, но... Валерия оказалась решительной женщиной. После минуты пыток многие раскололись и поведали... А поведали они такое, из-за чего всех заговорщиков буквально разорвали на части. Похищение и насилие над женщинами, воровство, провизии и боеприпасов, убийства, заговоры, грехов было много, очень много. У каждого заговорщика руки были по локоть в крови. Сразу после казни обсуждение пошло как надо, и уже через полчаса, практически единогласно, было решено присоединиться к Сергею. «Как сам видишь, мы согласны. Что дальше? Опрос?» – спросила Валерия. «Да, подготовь место и пусть люди начнут готовить еду. Людей много, потому это может затянуться». «Хорошо, еды у нас хватает». Пусть приготовят побольше мяса и не жалеют продуктов. Улыбнувшись, сказал мужчина и взмахнул рукой. Появилось много упаковок с мясом и другими ингредиентами. Поняла? Говорят на французском. Ребята, сегодня пируем, у нас будет мясо, много мяса. Валерия закричала во весь свой непогодам мощный голос, чем привлекла всеобщее внимание. Настоящее. «Черт, да это же свежак! Боже, я уже полгода мяса не ел! Тащите женщин, пусть готовят!» — крикнул мужчина, и радостные женщины тут же активизировались. А ведь еще совсем недавно его бы за такие слова засудили, мол, сексист. Сергей вновь взмахнул рукой. Появилась Алис и мужчина за сорок. Он раньше работал следователем, потому ему и дали книгу с навыком чтения мысли. Звали его Филипп. Для их защиты было вызвано четыре десятка бойцов в полном военном обмундировании. Зрелище появления из воздуха хорошо вооруженных военных еще больше укрепило решимость людей. Для ускорения процесса опроса было установлено несколько табличек с перечнем правил и вопросов. К примеру, совершали ли вы какое-либо из этих действий, либо были частью группы, что совершало – убийство, изнасилование, грабеж, подстава, предательство лагеря, сообщество. Перечень наших правил. Все взрослые обязаны работать в меру своих сил. Вы обязаны во всем слушаться босса. Воровство и безделье наказывается исключением из убежища. Вред убежищу карается смертной казнью. Распространение информации об убежище сурово карается. А когда люди подходили к ведущим опрос, те задавали три вопроса. Внимательно ли вы прочли табличку? Совершали ли вы что-либо, описанное в табличке? Если да, то что? Согласны ли вы с нашими правилами? Обычно отвечали «да», «нет», «да». Но были и случаи, когда требовалось уточнение, ведь мир апокалипсиса – это не то место, где легко выжить, не заморав при этом руки. Управились всего за три часа. Отсеяно было 9 человек. Им дали транспорт и провизию, а затем отослали куда подальше. Все люди были сытно накормлены и счастливы, а после подписали договор и были перенесены в убежище. «Это замечательное место. Сложно поверить в это», сказала Валерия после краткой экскурсии по убежищу. «Да, но и здесь нет абсолютной безопасности». «Я понимаю, но если я правильно поняла, то сегодня вы построите стены, которые нас обезопасят?» «Да». «А потом вы будете строить дома для людей?» «Да». «И для этого вам нужны ресурсы». «Мои люди могут помочь в сборе?» Ха, я и сам хотел предложить». После непродолжительных переговоров Валерия собрала своих людей и обрисовала ситуацию. К удивлению, очень многие, а точнее практически все, кто мог, согласились помародерить. Полторы тысячи человек были возвращены обратно в город». Во-первых, им нужно было забрать свое имущество, во-вторых, забрать припасы лагеря, в-третьих, забрать имущество лагеря. Всем мародерам были выданы права на перенос предметов на склад убежища и на мусорку, место, куда складываются железяки, до их утилизации в яму. «Юбер, как у вас там дела?» Великолепно! Я отправил парней, и те забрали БМП с военной базы. Луи уже привел один из них в рабочее состояние. Очистка города также идет по плану. Мне сообщили, что ты завербовал целых 2000 человек? Ага, есть такое. 260 бойцов лагеря согласились вступить в нашу армию, а полторы тысячи человек сейчас вычищают город от всего, что можно. «Замечательно! Пара деньков в адском тренировочном лагере Соломона, и можно их смело вливать в наши основные силы», – рассмеявшись, сказал Юбер. «Адский лагерь недаром так назывался. Благодаря свойствам родниковой воды мышцы людей были меньше подвержены повреждениям и быстрее восстанавливались. Поэтому люди могли выдержать поистине тяжелые тренировки, а заканчивались они лишь на время сражений или при вылазках». К вечеру Сергей вернулся в Суасон и забрал людей. Оба города были... их не было. Остались лишь пустые коробки от домов и то не везде. Некоторые, сообразительные, использовали взрывчатку и смеси Луи, чтобы разрушить здания, а потом переносили их обломки.